Глава 55 Подавленный Круглов вжался в кожаное кресло, втянув голову и нервно ерошил волосы, словно его мучила чесотка или жуткая мигрень. Сейчас он совсем не походил на импозантного политика, уверенно пропагандировавшего либеральные ценности с экрана телевизора. Казалось, он желал расплыться по массивному креслу, слиться с обивкой или исчезнуть в его пухлом чреве. Петеля подошла к Круглову, зачитывая по бумажке. «Шкатулка, распятие, подсвечник, швейцарские часы, статуэтки, ваза, золотая икорница. Иконы не хватает, но она уже здесь. Вы эти вещи искали?» «Что это?» «Квитанция из антикварного магазина». Круглов метнул взгляд в сторону обезоруженного Ручкина. которого контролировал Ласьков. «Ты сдал мои вещи в антикварный? Кретин! Принес бы мне, и ничего этого не было бы!» Петелина воспользовалась предлогом, чтобы еще раз вслух описать события в доме. Она надеялась, что люди Молотова ее услышат. Лоськов, хоть и спас ее от убийцы, но она не может ему доверять. Это ненормально. Он работает на преступников, а она представляет правоохранительные органы. Фактически, сейчас она в окружении трех преступников, а скоро подъедут и другие. Полковник Молотов должен понять, что пора вернуть ситуацию в правовое русло. «Ручкин, Круглов прав. Ты мог бы привести украденные вещи хозяину, получить деньги и свалить. Тогда не пришлось бы угрожать мне убийством. Сейчас сам стоишь под прицелом. И чем это закончится, я не знаю. Я бы рада тебя арестовать, на тебе труп охранника Митина и Эдуарда Орлика, но...» Петелина показала на Лоськова с телефонной трубкой. «Он звонит отнюдь не в полицию. Ты украл воровской общак». «Ну где же вы? Быстрее! Неужели не ясно, что меня пора вытаскивать? Я расколола Круглова. Чего вам еще надо? Или ваша хваленая техника подвела, и вы ни черта не слышите? Твой помощник тоже бандит?» – заинтересовался Круглов, поднимаясь с кресла. Бледные щеки политика порозовели от возбуждения. В его глазах читалось, что еще не все потеряно. Сквозь безнадежную тьму протиснулся луч надежды. Круглов проигнорировал следователя. Ночью в компании сильных преступников она лишь слабая женщина. Он миновал Петелину и стал взывать непосредственно к Денису Ласькову, указывая на Ручкина. «Этот гад обокрал вас? Меня тоже. А еще хотел убить. Да-да, он угрожал пистолетом. Он заслужил смерть. Сам знаю». А она...» — Ласьков кивнул на Петелину. «Это вам решать», — приободрился Круглов. «Она следователь, и если вы приступили закон, она вцепится и не отпустит. Знаете, как ее называют?» «Петля». «Вот-вот. Тут уж или Петля вас, или вы ее». «Лучше я ее». Круглов окончательно убедился, что его сегодняшний проигрыш может обернуться неожиданной победой. Он уверенно шагнул к Петелиной. «Адрес антикварного магазина. Отдайте мне квитанцию». Алекс вырвал бумагу из руки следователя. Атмосфера в доме кардинально изменилась. Елена до конца не верила, что Денис предал ее, но исключить этого было нельзя. А вдруг Лоськов получил инструкцию, как только найдет деньги, избавиться от следователя. Сотрудничество с полицией позор для вора в законе. Лоськов дозвонился до колокола, сообщил, что нашел его деньги, и теперь посвящал Вора в детали запутанной ситуации. Елена обратила внимание, как жадно Круглов вчитывается в квитанцию. Разум следователю ухватился за новую ниточку. Что получается? Ксения Савина решила расстаться с Кругловым. Она схватила первые попавшиеся ценные вещи и сдала их в ломбард, чтобы получить дополнительные деньги. Сумма получилась небольшой, по меркам Круглова. Вообще мизерная. Однако он готов идти на преступление, чтобы их вернуть. Почему? Отнюдь не из-за пиитета перед семейными реликвиями. Вон как грубо он разодрал икону. Зачем? Он что-то искал. Что-то маленькое. Мелкую деталь, которую можно подсунуть под оклад иконы. Значит, перед смертью Ксения успела что-то спрятать. Что? Компромат, о котором говорил Молотов. Обыск вещей убитой девушки и поиски в доме не дали результатов. И Круглов заподозрил, что компромат уплыл вместе со сданными в ломбард предметами. Поэтому Алекс готов на все, чтобы их вернуть. Елена вспомнила, что в день убийства рядом с местом преступления валялась маленькая отвертка, наподобие тех, которыми подвинчивают расшатавшиеся очки. Но Ксения Савина очками не пользовалась. Что она отвинчивала? Подставку у статуэток, фальшивое дно и корницы. Стала мысленно перебирать вещи из списка Петелина. Тем временем Лайков продолжал разговаривать с колоколом. В одной руке держал пистолет, в другой – мобильник. Для звонка он воспользовался отнятым телефоном Ручкина. «С какого телефона ты звонишь?» – расслышала Петеля на беспокойство вора в законе. «Это телефон крысы, покусившейся на ваше добро. Он в моих руках. Я проверю его звонки, не помогал ли ему кто-то из наших. Хорошая идея, сообщи, если что». Во время разговора Ласьков продолжал контролировать Ручкина, но его внимание ослабло. Ручкин стоял у стены с руками, поднятыми на затылок. Петелина заметила, что его взгляд изменился – Вместо наглого спокойствия в глазах появилась колючая сосредоточенность. Она почувствовала смутную тревогу. Вспомнила, Ручкин наносил удар Шилом и не оставлял орудие убийства на месте преступления. Денис его обыскал, но Шила не нашел. Неужели Ручкин расстался с любимым оружием? Это не в характере преступников. Они верят в удачу. Шила для Ручкина как защитный амулет. Где можно хранить Шила? В кармане не получится». Специальные ножны Ласьков бы нащупал. Где же? Мысли Петелиной вернулись к сравнению шила с амулетом. Амулет носят на шее. Она заметила шнурок на шее Ручкина. Шнурок не свисал на груди, а плотно облегал его шею. Странно. Плотный шнурок невозможно надеть через голову, если только... Если шнурок не свисает на спине, осенило ее. Елена вспомнила, как Лоськов обыскивал Ручкина. Он ощупал грудь, подмышки, бока, пояс, брюки, вплоть до щиколоток, но спину упустил. Свободная мешковатая одежда делает шило на спине невидимым. Ладонь Макса опустилась с затылка вниз. «Денис!» – крикнула Елена, пытаясь предупредить Лоськова, Но было поздно. Ручкин успел сорвать шило со шнурка и молниеносный удар, называемый свингом, устремился в ухо Лоськову. Из кулака ручки наторчала длинная шило. Острие угодило в телефон, пробила его и достигла первоначальной цели. Раздался звук выстрела, падая, Ласьков успел нажать на спусковой крючок.